Глава 38. Выстрел был таким громким, что наверняка его слышали за несколько кварталов. Кто-нибудь обязательно позвонит в полицию. Нельзя, чтобы видели, как он выходит из дома. Необходимо найти боковой выход, причем быстро, и скрыться в темноте. По боковой дорожке он выбежал на улицу, свернул налево и бросился бежать дальше. Триумф Брауна стоял через квартал, через улицу от дома Рамиреса. На углу он снова свернул налево, где-то не невдалеке завыла сирена. Питер остановился и постарался идти обычным шагом. Полиция обязательно обратит внимание на бегущего человека, услышав, что стреляли. Он подошел к триумфу и забрался внутрь. Через заднее стекло он увидел, что на лужайке перед домом Рамиреса собралась оживленная толпа, Приближающий серёг сирены сопровождался миганием сигнального фонаря патрульной машины. С противоположной стороны он услышал шум. Повернувшись, он увидел машину военной полиции. Она остановилась рядом с Триумфом. Из нее вышел Браун, взяв ключи у одного из солдат. Затем военные уехали. «Отлично, вы уже здесь», — сказал Браун, открывая дверцу. «Нам нужно скорее уезжать отсюда немедленно. Что случилось?» Почему собралась толпа? Рамир Субит. Браун не ответил. Он быстро сел за руль и завел мотор. Они проехали всего квартал, когда неожиданно заметили мчащийся им навстречу лимузин. Фары ослепляли, машина напоминала огромную черную акулу, разрезающую волны. Питер невольно прильнул к окну, когда автомобиль пронес мимо них. Водитель был полон решимости достичь цели. Через заднее стекло Дженселор увидел, что этой целью был дом Рамиреса. За рулем сидел негр. Питер закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Что же произошло?» — спросил Браун, сворачивая машину в сторону шоссе. «Вы его убили?» «Нет. Вы были правы, он застрелился. Час он оказался выше его сил. Именно он был виновен во всем. Все было затеяно для того, чтобы скрыть, что они сделали с женой МакЭндрю. Некоторое время Браун молчал. Когда он заговорил, в его голосе звучали и ненависть, и недоумение. «Мерсавцы!» «Если бы стала известна история с женой Макэндрю», — продолжил Питер, «это могло бы привести к раскрытию десятков подобных операций, других экспериментов». Рамирс признался. Питер посмотрел на Брауна. Скажем, это всплыло само собой, но самое убийственное в другом. У меня просто нет сил, чтобы сказать об этом. Какая-то чертовщина. Досье Гувара? Нет, сам Гувер. Его убили. Он умер насильственной смертью. И так было с самого начала. Меня обманывали. Не волнуйтесь. Мне казалось, что Варак сказал вам о том, что было ложью. Он сам лгал. Он выгораживал. Питер замолчал. Варок этот профессионал. Человек, владевший всеми видами оружия, человек с дюжиной лиц, десятком имен, Боже мой! Так было с самого начала, а он этого не замечал. Лонгворф. Варок присвоил себе имя агента Лонгворфа в ночь на 1 мая. Именно он, Варок, под именем Лонгворфа, Был одним из тех троих, кто непонятно каким образом проник в бюро в ночь накануне смерти Гувера, что означало, что им было все достоверно известно. Они обнаружили, что часть досье исчезла. Варак отдал свою жизнь, чтобы найти их, и он защищал Браво, выдающегося дипломата, известного всему миру, как Мунра Сент-Кляр. Варак был убийцей Гувера. Что говорил Фредерик Уэллс? Убийца Варок, а не Инвербрас. Я могу и стану задавать вопросы с 10 апреля по 1 мая. Досье у Варока, Что означало, что досье у Мунер сент клера Варок сам оказался обманутым, им тоже манипулировали. И все это проделал его наставник Браво. Теперь было ясно, что час он остался на совести Рамираса. Все исходило от Мунра Сент-Кляра, который использовал Варака и других, включая и самого Питера Чанцелора. Приближалась развязка. Сегодня ночью все завершится так или иначе. «Я расскажу все, что знаю», — проговорил Питер. «Поедем в Арундель. Они не смогут выследить нас. Я расскажу все по дороге. Я хочу, чтобы вы остались, с Алисон. Когда мы туда доберемся, мне потребуется ваша машина». Я попрошу вас немного подождать, а потом позвонить в Вашингтон Монро Сент-Клеру. Скажите ему, что я буду его ждать в доме Генезиса на берегу залива. Он должен приехать один, иначе встреча не состоится».